Хитро. А кто это Корнет Дубровский? Это друг тески моего. Вон а че? ясно. А кто этот теска? Решил получить побольше знаний за бесплатно Дембель. Все, Агафон, иди спать. Утром тебе в обратную дорогу. Да ещё и с пленным сделать тебе чего-то надо. Или там в Туле закопаете? Тама. И ладно, пошел я письмо писать.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 прямо перед ними горкой, насыпанной на столе. «Отставить!» Опять от волнения вслед за ногами и губы стали отказывать. Получилось Асави. «Александр Сергеевич!» Видя его перекошенное монголоидное лицо, вскочила дылда стоиросовая. Дубина стоиросовая. По-старорусски дубина стоя рослая, то есть дубина стоящая рослая без веток и листьев.